Я узнала, что жизнь не всегда идёт так, как нам хочется. Произошло то, что произошло. Незапланированное смешалось с судьба. К чему эта философия? А к тому, что я теперь не вижу всё в столь радужном свете. Ты думаешь, я вижу Я не могу вдруг измениться и как по волшебству стать такой, какой ты хочешь меня видеть. По-моему, мне надо выпить. Логан подошёл к бару, плеснул в бокал порцию виски и опрокинул в рот. Если не ходить вокруг да около, то ты хочешь сказать, что не будешь счастливой, если станешь моей женой? Я была бы безумно счастлива, Логан, серьёзным тоном проговорила Денни. На её ресницах сверкнули слезинки. Тогда о чём мы здесь препираемся? Ведь мы препираемся с тобой, не правда ли? Я не хочу препираться. Просто чувствую ответственность за то, что не в силах уйти от прошлого. Логан скрестил руки на груди и опёрся о стойку бара. Ты ушла от меня 10 лет назад. Что мешает тебе бросить то, что ты имеешь сегодня? Не надо этих обвинений, Логан. Я не могла тогда выйти за тебя замуж, как не могу это сделать и сейчас. По разным причинам, но одинаково серьёзным. Он в уме сосчитал до десяти, чтобы справиться с подступающим гневом. У него заходили желваки. Взгляд, казалось, способен был просверлить ее насквозь. Я снова спрашиваю, каковы твои планы и намерения? Разумно, чтобы мы оба сохранили свое положение. По мере возможности иногда могли бы встречаться. Быть рады. Друзьями и любовниками и не жить вместе в этом суть твоих слов. Ей не нравились его резкий тон и саркастическое выражение лица. Но она облизнула губы и сказала что-то вроде этого: "Ничего не получится". Он рубанул воздух руками, повернулся к бару, снова налил виски и одним глотком выпил. Я хочу, чтобы ты была моей женой, Дени, а не приходящей любовницей, которую буду видеть несколько часов в неделю. Нечто вроде хобби. В качестве такового я могу выбрать и гольф. Всё или ничего, так, что ли? Да, твёрдо заявил он. Ты всегда был страшно упрямый, не удержалась она от обвинения. Я бы часто бывала здесь. А ты мог бы прилетать на своём чудо-самолёте в Даллас и и играть в ладушки с твоими друзьями, общаться с людьми наподобие твоего бывшего мужа? Нет уж, уволь меня, дорогая. Тебе надо бы узнать меня получше, чтобы не делать подобных предположений, Дени. Какова бы ни была величина моего счёта в банке, я не изменился. Я принадлежу, как и прежде, этой земле, этому городу. Живу бок о бок с такими людьми, как Джерри и Картошка, простыми трудолюбивыми людьми среднего класса, которые составляют костяк американского народа. Это не имеет никакого отношения к народу или к классу. Ты не лишь во мне логан. Я связана обязательствами. Неужели все эти вечера, балы и званые завтраки так много значат для тебя? На твой взгляд, это всего лишь вечера, логан. Но полученные с помощью подобных мероприятий деньги жизненно необходимы. Допускаю, что так. И коль это столь важно для тебя, Я с радостью и гордостью буду помогать тебе здесь. Но я обязана выполнить работу, которая не закончена. И это важнее меня, важнее нашей любви, важнее нашей жизни.